Кампеджио, Северная Италия, 2001 год. Сегодня рано утром, зажигая первую керосиновую лампу, я подумала, как странно испытывать такой покой, когда всё настолько неопределённо. Лампа осветила комнату, я выдвинула ящик старого письменного стола, встряхнула, пробуждая авторучку, чернила брызнули на бумагу. Я подошла к окну и посмотрела на горы. Энрика говорил мне, что требуется много усилий, чтобы выкинуть снег из головы. Он имел в виду не тропинку от мельницы до дороги, сугробы у дороги, белизну деревни или ледники высоко в доломитах. Больше всего привыкаешь к снегу в сознании. Я так и не смогла ничего написать, поэтому надела его старые ботинки и пошла в деревню. Вокруг не было ни следа, только его, то есть мои». Я посидела на ступеньках старой кондитерской и подумала о твоих вопросах, о том, как дороге удалось завести меня в такое место. Прежде чем в деревне появились какие-то признаки жизни, я прошла по извилистой дороге к мельнице. Еще не расцвело, я положила дрова на печь и зажгла еще две керосиновые лампы. В комнате было тепло, ее заливал янтарный свет. Я только и слышала, что голос твоего отца. Он был во всем, даже его ботинки – оставили влажный след на полу. События жизни, в отличие от наших рассказов о них, не имеют настоящего начала. 73 зимы прошли перед моими глазами. Часто, сидя у твоей постели, я нашептывала тебе о далеких днях, рассказывала тебе о девушке, оглядывавшейся назад, о твоем прадедушке, о том, что с нами случилось в дрожащих горах, о том, как мы ездили и ездили по нашей земле, как я пела, о том, что случилось со мной и с этими песнями. Мне не дано было знать, что сотворит карандаш в моих пальцах. В той предыдущей жизни я слала знаменитостью. Казалось, это лучшие годы, но длились они недолго. Возможно, так и должно было быть, и настало время изгнания. В моей новой жизни я не выношу и мысли о своих старых стихах. При малейшем воспоминании о них у меня мороз идет по коже. Я уже сделала маленький гробик для них в день суда надо мной в Братиславе, когда я ушла от домов башен. Я обещала себе, что никогда больше не буду писать и не попытаюсь вспомнить старые стихи. Иногда, конечно, их ритм проплывал у меня в голове, но по большей части я отгородилась от них, вытолкала их, оставила позади. Если они и возвращались ко мне, то в виде песен». «За все эти годы я ни разу не посмела прикоснуться ручкой к бумаге и все же должна признать, что раз-другой после встречи с твоим отцом испытала вдохновение. Я сидела, ждала, пока он покажется с другой стороны горы или пройдет по дороге от мельницы, или появится у окна, и думала, что, наверное, сумею снять колпачок с авторучки, вырвать чистую страницу из его дневника и записать свои простые мысли. Однако это пугало меня, напоминало слишком о многом». и я не могла ничего записать. Это кажется странным теперь, после стольких лет. А тебя, Ченароя, может даже насмешить, но я боялась, что если попробую написать о событиях своей жизни, то снова потеряю то, что обрела. Были и горы, и молчания, и твой отец, и ты. Со всем этим я не хотела бы расстаться. Твой отец покупал мне книги, но никогда не просил меня писать. Единственный человек, которому я говорила о своих стихах, был Паули, и он сказал, что ничего не знал бы о поэзии, если бы я не напоила его ею. «Ни Паули, ни твоего отца уже нет в живых, а ты где-то далеко». И я постарела, сгорбилась и даже успешно посидела. Но теперь, думая о твоих вопросах, я понимаю, что у меня больше нет причины бояться, поэтому я сажусь за этот грубо вытесанный стол и вновь пытаюсь писать. «Сорок два года». Полет птица за окном удивляет меня так же, как слово. Сейчас я жалею, что сожгла вещи твоего отца. Понимаю, что надо было сохранить их для тебя, но горе толкает нас на такие глупости. Однажды он сказал мне, что хочет, чтобы его тело положили на вершине, откуда он мог бы смотреть на обе страны, на Италию и Австрию, и вспоминать жизнь, состоявшую из перетаскивания сигарет, запчастей для тракторов, кофе и лекарств из одной страны в другую. Он был не против того, чтобы тело оставили там соколом, орлам и другим пернатым. Ему почти нравилось представлять, что его съедят конюки, как он называл большинство тирольских птиц. Но когда пришло время, я не смогла этого сделать, дорогая моя. Идея оставить его там казалась мне дикой, поэтому я собрала все его пожитки, кроме пары обуви, сделанные из старого чемодана, и сожгла их неподалеку от мельницы. А потом... Я легла на месте костра, таков старинный обычай. Больше всего я любила его рубашки, особенно шерстяные, помнишь их? Заплата на заплате. Впервые оказавшись в горах, он научился штупать локти рубашек иголкой, сделанной из березовой веточки, которую заострял на конце. Он шутил, что не рад моему намерению сжечь его рубашки, но недолго – Потом я вернулась через несколько дней и искала на опаленной земле пуговицы и металлическую пряжку его куртки, но огонь все уничтожил. Есть старая цыганская песня, в которой говорится, что мы делим наши сердца с людьми, и чем дальше идем, тем меньше остается нам самим. В конце концов остается так мало, что уже невозможно ходить. И все это называется странствием, а также смертью, и поскольку она приходит ко всем нам, нет ничего естественнее. В Братиславе я сожгла свои стихи, спустилась покачавшейся лестнице в яркий свет дня с вещами другого человека, его ботинками, рубашками, радиоприемником, часами. Я ничего не видела в своем будущем. Мне было 29 лет, и я была отверженной. Столько жизни отобрали у меня, и все же я не хотела умирать. Я пошла к домам-башням, хотела посмотреть на них в последний раз, Восемь теней густых и темных падали от восьми зданий. В тенях играли дети. Кибитки со снятыми колесами кренились в разные стороны. Я отвернулась и пошла на юг через словацкие деревушки. Это были худшие дни моей жизни, и часто по утрам, просыпаясь в лесу, я удивлялась не столько тому, что ночью спала, сколько тому, что еще жива. Я повернула на запад и перешла границу Венгрии, утешаясь лишь мыслью, что теперь меня не будут преследовать... Мысли о своне. Он не мог пересекать границу. Та часть моей жизни осталась позади, и я шла дальше, чтобы забыть ее. Шел густой снег, дул ветер, я закуталась в одеяло. Когда я проходила через деревни, их жители глазели на меня. Конечно, вид у меня был жалкий. Кожа до кости, до рванина. Добрые люди выносили мне хлеб, другие спрашивали, далеко ли кибитки. Я выбирала точку вдалеке. дерево, утес, столб, и шла к ней сквозь снегопад. На заброшенной ферме я наполнила карманы костной мукой, взятой из корыта, а потом варила и, не задумываясь, ела прилипавший к небу клей. Я питалась кормом для скотины. Одну ночь спала в большой пещере с наростами на сводах и складками камня, похожими на занавеси. Солдаты вырезали в камне слова, имена и даты, и я подумала, что и сюда добралась война. В углу пещеры я нашла старую консервную банку тушенки, открыла ее камнем, ела пальцами. Сказать по правде, тогда я уже не считала себя цыганкой. Меня звали цыганкой, но я ею не была. Не считала я себя и книгачеем, певицей или поэтессой, разве что первобытным человеком. Я несколько дней передвигалась, пригибаясь к земле, потом вошла в озеро. Тут-то и началась, если считать это началом, моя жизнь на Западе. До сих пор чувствую холод воды, доходивший мне до груди. Всю ночь я шла через это озеро. В ледяной воде горели ноги. Камней на дне не было. Но я шла. Все равно, с трудом, подняв руки, и думала, как хорошо, что я ростом Какое-то водяное растение прицепилось к моей ноге. Я попыталась стряхнуть его, но потеряла равновесие. Вымокла вся с ног до головы. Я не ожидала встретить колючую проволоку на австрийской стороне, но когда подошла к другому берегу, мне пришлось переступать через нее. Сначала показалось, что это снова водяное растение, но потом я почувствовала, как шип вспарывает мне кожу. Изрезанные ноги кровоточили, но я твердила себе, что создана не из плоти и крови, а из силы, которая и выведет меня на берег. Я шла, не останавливаясь, с тех пор, как сгустились сумерки, в полной тишине. В темноте, вдоль границы, Передвигались тучи прожекторов. Я не сомневалась, что когда расцветет, окажусь хорошо заметной на фоне светлой воды, и русские солдаты меня застрелят. Я сглупила, взяв с собой хлеб. Он всплыл из кармана. Осталось совсем чуть-чуть. Какие глупости, дочка, приходят в голову в такие мгновения, в худшие мгновения. Я думала, что мне надо идти ради стакана молока. Надежда выпить его заставляла меня двигать ногами. Наверное, это потому, что в детстве, когда мы кочевали с табором, нам говорили, что молоко очищает внутренности. Я, спотыкаясь и плохо соображая, брела по грудь в воде. Казалось, что берег удаляется. Я предположила, что кругами хожу по одному месту, как в кошмарном сне, и песчаное дно принимает мои шаги один за другим. но ну, наконец, мне удалось намотать одеяло на руки, и я перебралась через последнюю полосу, колючие проволоки над водой, а затем вышла на берег и упала. Конические лучи прожекторов обшаривали камыши, деревья казались призрачными. Низко пригнувшись, я отошла подальше от воды, в яме легла на спину на влажную землю и посмотрела на ноги, искромственные колючей проволокой. Собрала в кармане остатки хлеба, положила в рот и попыталась почувствовать вкус. Постепенно светлела, Передо мной была болотистая местность и, конечно, деревянные наблюдательные вышки. Я хотела поступить так же, как по другую сторону границы, дождаться наступления темноты и затем идти, пока не наткнусь на доброго человека или ферму. В детстве мне говорили, что смерть всегда приходит сухоньем совы. Я никогда не придавала большого значения старым суевериям Ченороя. По дороге к Прешеву дедушка убедил меня, что в них мало проку, Но, как ни странно, похоже, что в то хмурое утро жизнь во мне поддерживала мысль, что я слышала уханье совы. Оно потрясло меня и заставило очнуться. Я хотела увидеть, в каком облике явится смерть. Она, как оказалось, приветствовала меня птичьим пением, стрекотанием кузнечиков, гудением пчел. Что-то зашумело рядом в траве. Я подняла глаза и увидела взлетевшего фазана. Как хорошо было бы поймать его голыми руками, свернуть шею и поесть сырого мяса. Я поискала на земле хоть что-нибудь съестное, хотя бы земляного червя, самую нечистую пищу, но ничего не нашла. Я сидела, дрожа от холода. Зажигалку Петра я еще раньше зашила в карман платья. Сейчас я разорвала шов и попыталась разжечь огонь, чтобы согреть руки. Зажигалка не работала. Я проснулась от яркого света, на меня падала тень, сверху смотрело белое лицо. До сих пор не знаю, как меня нашли, хотя мне говорили, что обнаружили меня полуживую в болоте и поначалу обращались со мной, будто с покойницей. Медсестра посветила фонариком мне в глаза, потом взяла меня за нижнюю челюсть и по-немецки сказала «Не двигайся». Толкнула мою голову на подушке и, отвернувшись, пожаловалась «Укусила меня дикарка». Я действительно укусила ее, причем основательно, и укусила бы снова, дочка, если бы пришлось. Я не сомневалась, что меня арестуют и забьют, отправят обратно в Чехословакию. У моей кровати собрались три медсестры, я чувствовала резкий запах их духов. Одна держала меня за щеки, другая коричневой палочкой прижимала мне язык, третья светила фонариком, взев. Толстая записывала что-то, держа в руках сумку-планшет. Самая высокая достала из кармана маленькую баночку с чем-то, и они передавали ее друг другу, вдыхали пары. Меня всегда поражало, что гаджи не имеют обоняния. Удивляли запахи их тел, их мыло и пищи. Казалось странным, что они видят недостатки в других, а у себя не замечают. Медсестры понюхали баночку, покашляли и пожаловались, что от меня воняет. Одна из них позвонила куда-то и попросила помощи. Потом они сказали «отведем ее в душ». Поверь, тут меня охватила ярость. Десять лет я только и слышала, что разговоры о бедности, забастовках, преследованиях, о том, что простых людей на Западе втаптывают в грязь, что на цыган спускают собак, что почти ничего не изменилось со времен фашизма, что улицы преграждают колючей проволокой, и в бреду я могла поверить, что на Западе людей снова насильно отправляют в душ. Кто бы решился утверждать, что подобное больше не повторится». «Ведь нет такого ужаса, который там не попробовали бы повторить». Я кричала по-цыгански, чтобы меня не вели в душ. «Я не позволю вести себя туда». Я откинула простыни и выдернула иглу капельницы из конюля на руке. Медсестры свистком вызвали охранника, но я уже выскочила из кровати. «Завыла сирена». Высокая медсестра с белыми волосами пыталась заградить мне дорогу, но я оттолкнула ее, кое-как добрела до двери, распахнула ее, не знаю, откуда силы взялись. В дальнем конце коридора показались трое мужчин в форме. Один ударил дубинкой по стене. Я попятилась в палату. Свет в нее проходил через единственное окошко с матовым стеклом, за которым виднелась сирень. Я протиснулась в него и упала на траву. Вокруг стояли приземистые палатки, а за ними из труб деревянных домов поднимался дым. Кто-то кричал по-венгерски и еще на каком-то незнакомом мне языке. Я побежала по грунтовой дороге, мимо палаток, к воротам, но там стояли люди в форме с белыми повязками на рукавах. Они, улыбаясь, нацелили на меня винтовки. «Стой!» Поперек дороги стоял красно-бело-красный барьер. Передо мной лежала равнина, Вдалеке высились горы со снежными вершинами, белевшими на фоне голубого неба. Под ними клубились облака. Вот, значит, и Австрия, Запад. Как странно было видеть все это через открытые ворота под дулами винтовок, когда у меня за спиной шаркали сестры. Ко мне подошла высокая седоволосая женщина, по виду чиновница, ее сопровождали четыре солдата. Она встала передо мной и сказала... «Не волнуйся, это лагерь для перемещенных лиц». Голос был спокойным. «Мы здесь, чтобы помочь тебе», — добавила она и сделала еще шаг вперед. «Для перемещенных лиц?» Я попыталась прорваться сквозь стоявших рядом солдат. Один из них ударил меня долом винтовки в плечо. Женщина оттолкнула ствол в сторону и сказала, «Оставь ее в покое, скотина». Она наклонилась и зашептала, что со мной все будет хорошо, чтобы я не волновалась, что она врач и что она позаводится обо мне. И все же я не верила ей, а кто бы на моем месте поверил. Я вырвалась и пошла к белокрасным воротам, выпрямившись и высоко держа голову. — Ладно, — сказала женщина, — наденьте на нее наручники. Меня привели в серый дом, и там медсестры меня раздели. У душевой комнаты стояли несколько солдат. Кто-то из них подходил к окошку в двери и заглядывал в душ. Я сидела на стуле с жесткой спинкой под струей воды, а медсестры яростно терли меня твердым мылом и грубыми щетками на длинных ручках. Я попыталась скрыть свою наготу, а они все говорили, что я не ношу лифчик, что от меня исходит ужасный запах и что ничто так не пахнет на земле, как цыгане, но я молчала. Ближе к концу мытья один из солдат розовым языком лизнул дверное окошко. Я сжалась и закрыла глаза. Мне бросили полотенце, потом повели в другую больничную палату, и там сбрели волосы. Я посмотрела на пол и увидела белых личинок, шевелившихся среди упавших прядей. Я ничего не чувствовала. Это были мои волосы и что? Есть они у меня или нет? Теперь вряд ли имело значение. Просто одно из украшений. Я не раз обрезала их... и всегда это противоречило обычаю. Меня посыпали белым порошком, от которого защипало в глазах. Я не обнаруживала перед ними, что немного говорю по-немецки, но понимала их. И, поверь мне, они говорили обо мне не как о прекрасном цветочке. Я бежала от прежней жизни и казалась пойманной в новой, но у меня не было жалости к себе, все стало так, как я хотела. Меня отвели обратно в палату... «Врач выслушала мои сердце и легкие, приложив стетоскоп к груди. Она сказала, что меня удерживают здесь ради моей же безопасности, что она будет заботиться обо мне, что я нахожусь под защитой международных договоров, что беспокоиться не о чем», — говорила она уверенным тоном человека, который не верит ни единому сказанному им слову. Ее звали «доктор Маркус». Она была родом из Канады и по-немецки говорила так, словно набрала себе в рот пригоршню камней. Она сказала, что подержит меня в карантине месяц-другой, но потом мне следует подать заявление на получение статуса беженки, и тогда я получу те же права, что и остальные перемещенные лица. На столе доктора Маркус лежало кое-что из моих вещей. Партийный билет, нож, несколько денежных купюр, сморщившихся от озерной воды – Монета, доставшаяся мне от конки и все еще обмотанная прядью ее рыжих волос. Я было потянулась к своим пожиткам, но доктор Маркус убрала их в большой бумажный конверт и сказала, что отдаст их мне, когда я стану подчиняться здешним требованиям. Она повертела монету в руках, бросила в конверт и застегнула его. Конкины волосы упали на стол. «Хочешь поговорить со мной?» — спросила врач. Я снова прикинулась немой. Доктор Маркус поговорила по системе интеркомсвязи и велела привести переводчика, огромную, как гора, женщину, которая задавала мне вопрос за вопросом по-чешски и по-словацки. Она спрашивала, кто я такая, как получила партийный билет, что со мной сталось, как я перешла границу, знаю ли я кого-нибудь в Австрии. И, разумеется, задала любимый всеми ими вопрос, действительно ли я цыганка, Я похожа на цыганку, часто говорили мне. Хожу в цветной рванине, как цыганка, но все-таки во мне есть что-то не цыганское. Я сидела, положив руки на колени. Переводчица велела мне кивать или мотать головой. Ты чешка, словачка, цыганка. Почему ты пришла из Венгрии? Это необычная монета, ведь верно? Это твое удостоверение личности? Ты коммунистка? Я сидела неподвижно, с ней лучше всего было молчать. Когда все это закончилось, переводчица развела руками, но доктор Маркус наклонилась вперед и сказала, «Я знаю, что ты нас понимаешь. Мы всего лишь хотим тебе помочь. Зачем же ты нам мешаешь?» Я забрала со стола прядь конкиных волос, и меня увели в карантин. В белых больничных палатах меня держали так долго, что я стала перебирать в памяти пережитое. Теперь, когда я вспоминаю все это, мой голос силен, но тогда я была слаба. испуганно и останавливалась на каждом углу, реальном или воображаемом. Я не хотела возвращаться мыслями к дорогам своего детства, пыталась выкинуть их из головы, но чем сильнее я старалась сделать это, тем чаще видела их внутренним взором. Мы с Конкой делали свечи из картофелин, вырезая их сердцевину. Зимой Конка любила кататься на коньках, от дерева к дереву, держа горящие свечки, которые согревали ей руки. Отец сделал ей коньки из старых сапог и ножевых лезвий. Иногда, когда она поворачивала, ехала быстро или падала, пламя картофельной свечи гасло, а иногда вверх летела ледяная пыль и гасила пламя. Это и многое другое вспоминала я лежа на австрийской кровати. Иногда мне казалось, будто я по-прежнему еду по льду. Я слышала, как он потрескивает, видела тянущиеся ко мне руки, слышала шаги в лесу. Там оказывались Свон, Вашенга или странский, перебирающий стопку бумаг, а за ними снова ряд чиновников, медсестер, офицеров и охранников. Я отворачивалась и металась на постели, но картины эти все настойчивее возвращались ко мне, и невозможно было от них избавиться. Каждый день приходила доктор Маркус с поблескивающим стетоскопом, с несколькими авторучками в кармане, одна с канадским флагом. И хотя она нисколько не походила на свона, Я не могла не думать, что эта светловолосая женщина с карими глазами и овальным лицом, как будто сестра ему. «Ты не должна страдать», — говорила она, — «в этом нет смысла. Почему бы тебе не рассказать мне о себе? Тогда я смогу помочь». Это звучало, как старая песня или детский стишок. Будто бы ребенок переиначил на свой лад бюрократические речи и твердил их без умолку «Я знаю, что ты можешь говорить», — повторяла доктор Маркус, — «медсестры тебя слышали». В первый день ты кричала на незнакомом им языке. «По-цыгански? Я права? По-цыгански?» Я отворачивалась. «Некоторые считают тебя полячкой», — однажды сказала она, а потом наклонилась ко мне. «Но, «Ну, по-моему, ты из космического пространства». Я едва не улыбнулась. Когда доктор Маркус ушла, я принялась разглядывать потолок, и чем дольше смотрела, тем сильнее чувствовала потребность ответить на ее вопросы. Они не знали моего имени, — Они не знали о моей тоске. В тот же день доктор Маркус пришла ко мне еще раз, посветила фонариком в глаза и записала что-то на планшете. Таблетки, белые с оранжевой надписью, мне давали вместе с водой. Меня донимала странная мысль, что я проглатываю слова, и перед моим внутренним взором возникало лицо свона. В дороге я потеряла зуб, а таблетка с оранжевой надписью как раз помещалась на его месте между соседними зубами. После ухода сестры я таблетку выплевывала и бросала в отверстие в спинке кровати. Вряд ли найду сейчас подходящие слова, чтобы описать ощущение, будто свою жизнь я оставила позади. Мне казалось, что я болтаюсь в воздухе, как висящая на ветке рубашка. Всякий раз, как я поворачивалась в постели, передо мной вставали старая дорога, улица за шоколадной фабрикой, путь к школе возле Прешева или тропинка к лесу над виноградниками». В моем мозгу вспыхивали зеленые и желтые осполохи. Я поворачивалась на другой бок, и вспыхивали новые осполохи. Вот я стою на странном мосту, не зная, насколько он широк. Пытаюсь перейти его. Стою в темных волнах того, что секунду назад было ясным небом. Кожаные ремешки застегнуты у меня на груди. Между зубами мне вставляют кусок резины. Мой детский образ возвращается ко мне, маячит надо мной. Глаз с ленивым веком смотрит вниз. Через некоторое время я узнаю этого ребенка. Это не только я, но еще иконка, хотя ее волосы обрезаны. Девочка сидит, глядя, как предметы отступают вдаль. Слышатся странные звуки, нисколько не похожие на мелодию. Ряд деревьев скрывается из виду, полощутся на ветру стены палатки. Надо мной склоняются медсестры, в предплечье входит игла. Я отворачиваюсь и пытаюсь вытрясти гремящие таблетки из спинки кровати. Я бы приняла их все за один раз. Это были ужасные дни. Хуже не бывало. Наконец, доктор сказала, что больше не станет назначать мне ни таблеток, ни уколов. Она прикрикнула на медсестер и велела им водить меня по палате, взяв под руку. Я встала и покачнулась. Хождение помогло исцелить некоторые из моих недугов, В следующей неделе меня хорошо кормили, и все мои порезы подживали, волосы немного отросли, за моими ступнями старательно ухаживали. Повязки меняли трижды в день, наносили на раны, похожую на сметану мазь, пахнущую мятой. Мне позволили пометить простыни, я не хотела лежать на чужих, даже выстиранных, я дала это понять, наматывая их себе на руку. Доктор Маркус сказала, «Оставьте ей простыни, они стоят недорого, и скоро она пойдет на контакт с нами». Но я сказала себе, что этому не бывать. Я создам в собственной голове особое место, закрою его двери, поселюсь за ними, и на открытое место не выйду никогда. Я описывала круги по палате один за другим, как часовая стрелка. Через некоторое время ступни у меня стали заживать, ноги окрепли, Доктор Маркус пришла и сказала, «Ах, что за розовые щечки у нас сегодня? Я подумала, что надо бы прочесть ей одну из старых лекций странского о марксизме и исторической диалектике, и тогда она не будет считать меня больной курицей, бродящей по палате. Но, сказать по правде, я никогда не думала о днях, проведенных со своном или странским». «Нет, по большей части ко мне возвращались картины детства, прикосновение дедушкиной рубашки, девять капель воды на золе. Вероятно, имеется в виду один из заговоров на воду, распространенных в магии различных народов, включая цыган. Вид с затка кибитки, качающейся на ухабах. Сейчас, мне кажется, все эти мысли приходили, чтобы спасти меня, чтобы я сохранила себя в целости, хотя тогда они подводили меня к пропасти». «Ты можешь умереть от безумия, дочка, но от молчания ты тоже можешь умереть». Когда я пишу об этом, пальцы начинают дрожать, и волоски на руках встают дыбом. Я надеваю свое темное платье, снимаю стеклянную колбу с керосиновой лампы, открываю топку и бросаю туда смятую бумагу, зажигаю спичку, даю пламени разгореться, потом той же спичкой разжигаю печку. В тот день ночь не настала для меня раньше времени». Вскоре я слышу постукивание металла и потрескивание дров. В комнате становится довольно светло и она оживает. Сегодня, пока я шла в деревню, ко мне пришла странная мысль, перевалила за полдень, и улица, от чего-то казавшаяся древней купалась в лучах света. Я шла к старой лавке Паола, не поднимая глаз от дороги и видела ноги тех, кто шел мимо. Я вошла, звякнул колокольчик, Это одна из тех немногих лавок, где все по старинке. За прилавком стоял Доменико, сын Паола, зажигая свечи для стола. И тут у меня перед мысленным взором возникло видение, и я никак не могла выкинуть его из головы. Передо мной появилась конка в темном платье и шале, под которую были убраны волосы, завязанные узлом. Она стояла у дома башни, где я оставила ее давным-давно. Ее дети выросли и разъехались». Засунув руки в карман, конка зашла в дом, но лифт в нем не работал, поэтому она стала подниматься по лестнице. Сначала я думала, что она ищет дрова, что собирается отодрать в чужих квартирах половицы и сжечь, чтобы приготовить еду для своей семьи. Но двери всех квартир были заперты, она поднималась все выше, с одного этажа на другой, темнело. Она поднялась на последний этаж, полезла в карман и достала свечу картофелину. Из другого кармана вынула спички, повозилась немного, и, наконец, фитиль зажегся. Так и лежала картофелина, и ее свет, мерцая, освещал лестничную клетку последнего этажа. Конка долго смотрела на свечу картофелину, потом потянулась и столкнула ее со ступеньки, и та, не переставая гореть, покатилась вниз по лестнице. «Почему мне это пришло в голову, не знаю», Думенико взял меня за руку и попросил посидеть на табурете в углу лавки, так у меня дрожали руки, его брат Люка, самый младший из них, донес мне до дому покупки, снова зажег керосиновую лампу, спросил, хорошо ли я себя чувствую, и я сказала, что да.